Глава 12. Ключ номер 2. Откуда он у тебя? Нашла в глубине кресла, между сиденьем и спинкой. Я сразу понял, что здесь что-то не так. Нормальный человек никогда не сядет на место, где недавно лежал покойник. Для дела сядет, возразила Дайнека, да вы когда в всякий случай сравним. Сергей достал свой ключ и приложил к тому, что нашла Дайнека. Она резюмировала: как две капли воды. и заметила: теперь всё меняется. Что именно? удивился Сергей. Версия? А у тебя была версия? Была, я ж не безголовая. В словах Даныки скользила обида. Я этого не говорил. Но в виду имел? Её губы сделали тоненькими, как у злюки. Но ненадолго. Полежая воня не спать, пришла в эту квартиру. Она пришла, чтобы встретиться с мужчиной. Сергей недоумённо смотрел в дальний угол прихожей, как будто пытался отыскать там утерянный здравый смысл. Ну, а дальше-то что? Любовник у дои ключ, чтобы она ждала его в гремёрной, а сам сделал ещё один. Зачем? Она же могла сама открыть и впустить его. В этом всё дело. Дайнека вошла в раж, не замечая критического настроя Сергея. Он знал, что убьёт её. И когда она задремала, прокрался, убил и ушёл. А тот ключ, что был у неё, он его, скорее всего, не нашёл. Не понимаю. Как ты смогла его найти? Я другое дело. Думаешь, мне не страшно было садиться на кровать, где лежал труп актрисы? Ещё как страшно. А я всё равно села, потому что хотела понять, куда она спрятала ключ. Пойми, если она ждала ночью мужчину, И должна была быстро открыть дверь, она бы не убрала ключ далеко, например, в сумку. Она бы оставила его на расстоянии вытянутой руки. А на росте, а не вытянутой руки только кресло. Сиденье у него гладенькое, сатиновая поверхность, округлая. Я будто увидела, как ключ заскользил по ткани и завалился в складку между дном и спинкой. Взгляд Сергея наконец оторвался от угла. Змахнув рукой, он будто отогнал от себя всё, что наговорил Дайнека. Всё было проще. Она решила заночевать здесь перед вылетом. Отсюда близко железнодорожный вокзал. Оттуда идёт Air Express, полчаса и она в аэропорту. Ей просто не повезло. Ночью в дом залез грабитель и ничего не забрал, заметила Дайнека не без сарказма. Ничего не взял, но тётку на всякий случай пришил. Молодец. Пятерка тебе по дедукции. Но ведь она в кого-то же стреляла из своего дистанционного электрошокера. И уж точно не в своего мужика. Если сосредоточишься, то сможешь себе это представить. Ну, нехотя согласился Сергей. Закрой глаза и представь. Ты женщина, и ты в постели. Ждешь романтической встречи, возможно, с любимым мужчиной. Он открыл глаза и помотал головой. Этого представить я не могу. Дайнека прикрыла ладонью его глаза и продолжила: Как только он постучит, тебе нужно быстро открыть дверь. Ждёшь, ждёшь, а его всё нет. А квартира большая, мёртвая. Тебе становится страшно. Ты поднимаешься, достаёшь из сумки электрошокер, на всякий случай кладёшь его рядом с собой. — Может быть, в то же кресло. Немного успокоившись, засыпаешь. — Ну? — вдруг Дайнека заговорила угрожающим голосом. — Вдруг просыпаешься от того, что кто-то проник в комнату. Ты уверена, что это чужой? — угрожающий тон сменился на доверительный. — Ты же не знала, что этот гад заказал еще один ключ. — И что дальше? — Сергею стало интересно, как она вывернется из этой придуманной ситуации. Ты хватаешь электрошокер и стреляешь в мерзавца, а он стреляет в тебя. Вот и всё. Осталось только понять, за что он её убил. За то, что не дождалась и заснула, усмехнулся Сергей. Я уже заметила, что ты циник. Реалист парировал он. Вот именно, что ты имеешь в виду. Упёртый, глупый мужик. Тебе не понять женской психологии. Сергей окинул ее щуплую фигурку насмешливым взглядом. А ты понимаешь. Ты уж побольше, чем ты. Смотри. Она раскинула руки и на мгновение умолкла. Потом продолжила с еще большим энтузиазмом. Зачем женщине здесь ночевать, если фильм закончили снимать еще в девять часов вечера? Нормальная мать и жена поедет домой к мужу и детям. Мужн приготовит, посидит с теми перед отъездом, а утром соберёт чемодан, вызовет такси, всех расцелует и поедет в аэропорт. Ты прямо какую-то совсем идеальную женщину описал. Такие бывают? Бывают. Но это не Полежаева. Она заранее собрала чемодан, сказала мужу, что вечером улетает. В 9:00 вечера, когда закончилась съёмка, она как бы ушла домой, оставив здесь свой чемодан. Потом, когда все разошлись, вернулась. И ты скажешь, что это не женская хитрость, выдумщица. Когда полиция разберётся, увидит, что всё было именно так. Давай-ка на этом и остановимся. В смысле? Полиция без нас во всём разберётся. Да уж нет. Дайнока огляделась и только сейчас поняла, что они так и стоят в прихожей. Идём в комнату. Послушай, я между прочим сейчас на работе. Она махнула рукой. Скажешь, что пошёл искать реквизит. Кстати, мне нужна большая настольная лампа. В комнате дайная каплюхнула с на диван и хлопнула рукой рядом с собой. Будет тебе лампа, садись. Он сел, но немного подаль. Что ещё? Сейчас ты должен мне рассказать обо всех мужчинах из съёмочной группы. На кого из них Полежаева могла положить глаз? Таких найдётся немного, заметил Сергей. Почему, спросила она. Потому что Лида была сучарой. Что это значит? Дружила только с теми, от кого что-то зависит. Речь идёт не о дружбе. Сомневаюсь, что она умела любить, а вот добиваться своего точно могла. И это нам на руку. Не стоит перебирать осветителей и рабочих. Начнём с режиссёра. Что ты можешь сказать о нём? Бабник. Вот видишь, Дайнека потёрла руки сразу в яблочко. Потопаев конченый бабник, но любит молоденьких. А Полежаевой было сорок четыре. Он задумался, помолчал. И больше уж не будет. Знаешь, актрисы так боятся стареть. Она была ещё ничего. Особенно, если в гриме. Думаешь, Михаил Потопаев мог? Ой, покажи того мужика, который не мог. При определённом стечении обстоятельств, когда... Она его перебила. Но «Ну, это ты знаешь лучше меня. Значит, он мог. Кто ещё? Сергей надолго задумался. Ну, Стасова в расчёт не берём? Кто такой Стасов, спросила Дайнока. Вениамин Стасов, тот, что играет профессора. А почему его в расчёт не берём? С ним она точно не стала бы. Почему? Потому что 5 лет назад они уже развелись. Он был её мужем? Да, и у них есть общая дочь. Почему развелись? Сергей, не задумываясь, ответил: "Я же сказал, Лида была сучарой. Она ему изменила? Лучше так. Изменяла на постоянной основе. Об этом всем известно. И ему, ему в первую очередь. Она не очень-то пряталась, потом бросила его, ушла к другому помоложе себя, да ещё квартиру родителей Стасова посуду забрала. Видишь? Значит, у него было причина её убить. Только не было причин с ней встречаться". Сергею Хмельнуса. На этом же построена твоя версия. Он терпеть не мог Полежаеву, даже не смотрел в её сторону, когда она приходила. От любви до ненависти. Оборонив эту банальность, Даня кое-какобразил, что заговорил языком сериала. Не тот случай, уверенно возразил Сергей. Ищу, кто спросила она. Родионов Алексей Петрович, директор. Про него что скажешь? Нормальный мужик. Кстати, они вследы вместе учились. — В школе? — В театральном, на одном курсе у одного педагога. — Родионов тоже артист? — Больших и малых ролей, — пошутил Сергей. — Актерская карьера не задалась, и он уже лет пятнадцать директорствует. — А как у него с личной жизнью? — Женат, что не исключает присутствие в его жизни других женщин. — Значит, он мог. — Насчет этого я тебе уже говорил. Сергей задумался. — Да. Есть ещё звук режиссёр Максим Стерхов. Верющий мужик, женат на дочке папа. У него восемь детей. О нём даже не будем говорить. Кто ещё? Ну, если только режиссёр монтажа Цыбин. Другие на ум не приходят. Вспомнив тощего человека с морчкак, Дайнека категорично заметила. А вот этот точно не мог. Остался главный вопрос. Какой? спросила Дайнека. Где убийца взял ключ? У меня есть три варианта. Первый он взял его у хозяина, второй попросил у тебя, третий украл у тебя же. Сергей похлопал себя по карману, где лежал ключ от квартиры на третьем этаже. Вытащил из моих штанов. Дайнека приснула в кулачок. Почему нет? При определённых обстоятельствах я гетеросексуал. И это хорошо, она отвела взгляд. Сергей серьёзно сказал. Короче, на днях приедет хозяин квартиры. Спрошу у него, может, он кому-нибудь давал ещё один ключ?